Глава 22. На самом деле 22-й ТКБ не был новым автоматом. Коробов сделал его еще в 1962 году. Приемку он не прошел и о нем благополучно забыли. Но генерал Зорин был фанатом 22-го, имел несколько штук в тире в Солнечногорске, причем созданные и по пистолетной схеме, и булапы. Я с ними в свое время поигрался, пострелял. Для обычного спецназа он не подходил от слова совсем. непрактичной, с плохой кучностью и надёжностью. Последнее было наиболее критично. Кувыркнулся с автоматом за спиной по камням, пластик поехал и все. Нам он тоже не подходил. Меня бесил сильно смещенный назад центр тяжести и магазин под мышкой. Попробуй быстро поменяй. Нет, скорпионом пока замены видно не было, разве что с появлением АКСУ со складным прикладом можно будет перевооружить гром. Но лишний раз светиться со своими идеями я не хотел, И так обо мне везде ходят такие слухи, что хоть стой, хоть падай. Того да и гляди, попаду под тотальную служебную проверку. Это не персональное дело, вывернут наизнанку. Гарушники сидели рядом со старым зданием генштаба на фронзе. Я прошел два поста, добрался до приемной Ивашутина. Тут было плотно, пришлось ждать. Народ, поглядывая на меня, обсуждал планы по переезду. Всем надоело ютиться по разным зданиям в Москве. Уже почти закончилось строительство знаменитой стекляшки аквариума на Хорошовском шоссе. И тут меня ударило второй раз. Аквариум. Я же читал книжку Суворова, который вовсе не Суворов, а Резун, и сейчас как раз служит в ГРУ. Сбежит к англичанам в 80-х. И нагадит так, что ни один перебежчик так не сумеет. Напишет знаменитый ледокол, мол, это Сталин готовил нападение на Гитлера и Европу. Ага. Танки на колесном ходу. Помнится, в 90-е годы эта ерунда так запала в душу интеллигенции, что идеи Резуна даже в школе пытались преподавать. И, как известно, если плюнуть в историю, особенно в вопросе Великой Победы, то история так плюнет в ответ, не отмоешься потом. Вот он, самый настоящий подрыв скреп, который соединяют людей в общество и делают из народа граждан. А список все растет и растет, только в ГРУ уже два серьезных предателя намечаются. А еще в комитете было полно перебежчиков, да и весь госаппарат. Бери и чисти. Если не агент влияния, так точно полезный идиот». Наконец очередь дошла до меня. Секретарь запустил в кабинет Кавашутину. Тот пожал руку, принял служебку, кивнул на стул рядом. Погрузился в чтение. А я рассматривал Железного Феликса над головой генерала. Его рассказывал, что Железным его назвали вовсе не за характер. И несгибаемая воля Дзержинского тоже ни при чем. Дело было в том, что первым местом размещения чекистов в Москве было здание бывшего общества страхования «Якорь». Руководителю ЧК выделили просторный кабинет с огромным железным сейфом. И в открытую форточку этого кабинета какой-то контрреволюционер бросил гранату. Феликс молниеносно среагировал и за несколько секунд успел выскочить из-за письменного стола и залезть в сейф. Граната взорвалась, все посекло осколками. Каково же было удивление прибежавших сотрудников ЧК, когда Дзержинский невозмутимо вылез из сейфа, живой и невредимый. После этого его начали называть «железным». Я опустил глаза и увидел, что Ивашутин разглядывает меня, как я только что разглядывал портрет с чекистом. «Ну давай, рассказывай свои приключения. Весь ЦК гудит, меня Гречка про тебя расспрашивал. А со служебкой что?» «Не волнуйся, снимем с тебя этот ТКБ. Странно, что он вообще всплыл». Я пожал плечами. Рассказал свою эпопею в Штатах. Лонг-Айленд, Гувер и далее по списку. «Резидентура в Нью-Йорке и нам бы не помешала». И Вашутин забарабанил пальцами по столу. Закурил сигарету. Раздался звонок телефона с гербом СССР. Вертушка. «Мне выйти?» Генерал отмахнулся. «Сиди». Поднял трубку, поздоровался. Начал слушать своего визави, поддакивая и поглядывая на меня. «Вот зуб даю, про меня говорят». «Даже так?» И Вашутин покачал головой, произнес: «Он как раз у меня сейчас. Конечно, дадим свои соображения». Генерал повесил трубку, затушил сигарету в пепельнице. «Ну что, Орлов, доигрался?» Все так плохо?» «По твоему вопросу будет отдельный пункт на заседании политбюро. Уже Брежнева ввели в курс дела». «Поступило, значит, предложение от американцев?» «Поступило. Нашего посла дергали в госдеп». «Ясненько». В гору узнают все самые первые, ПГУшников делают как детей. Авторитета больше, достижений на Ниве шпионажа тоже. Да и в звании Ивашутин выше, чем Андропов. А Зорин мне рассказывал, что начинал Петр Иванович с слесарем, в армии служил летчиком, потом перешел работать в органы госбезопасности. Поэтому и Дзержинский до сих пор на стене висит. «Что посоветуете?» – решился я польстить генералу. «Конечно ехать», – покивал Ивашутин. Нью-Йорк — главный финансовый центр даже не штатов, а всего западного мира. Многие политические решения принимаются там. Опять же ООН. В нашей резидентуре тамошние всего шесть человек. Если нам удастся инфильтрировать через твой новый отряд хотя бы еще десяток другой сотрудников, это уже победа. Но имей в виду, на политбюро будет бойня. Андропов тебя поддержит, но Громыка будет топить, мимо него все прошло. Да и Ценёв, говорят, имеет на тебя зуб. «Уверен, что второе главное управление отпишется по тебе, мама, не горюй. Татуировка это твоя глупая, несанкционированные контакты с американцами, фотографии в газетах. Ну да ничего, мы своих не бросаем, поможем. У тебя в активе Прага, Гром. Леонид Ильич тебя знает, запомнил по той истории у Боровицких ворот». «Ха-ха». хохотнул. «Я сейчас распоряжусь подготовить справку. У нас сразу все прежнего на стол ложится». Целый час мы обсуждали планы по созданию отряда международного спецназа. Генерал дал массу дельных советов, пообещал представить куратора от ГРУ. «Я очень надеялся, что это будет Поляков, но, вы, американский отдел возглавлял полковник Гурьев. Толстый, уже седой уволень, шутник и балагур. Мы сразу нашли с ним общий язык. Потрепались о том о сем. я рассказал пару вьетнамских баек». «А Поляков у вас работал? Откуда знаешь его?» «Видел в приемной у Ивашутина. Говорят, большой специалист по штатам». «Так и есть», — покивал Гурьев. «Несколько лет проработал под прикрытием в должности начальника секретариата представительства СССР при военно-штабном комитете ООН в Нью-Йорке». «Значит, он нам и нужен? Введет меня в курс дела? Кто сейчас на его месте в Нью-Йорке?» «Пахомов», — мой новый куратор задумался. Поляков уехал резидентом в Бирму, но бывает в Москве по служебным делам. «Да, можно Диму попросить проконсультировать. Займусь». «Тогда по рукам?» Мы поручкались, и я, довольный как слон, отправился в комитетскую поликлинику. Там уже кого надо предупредили. Участковый терапевт быстро обнаружила у меня ОРВИ, выписала больничный до конца недели. Свобода. Нас встретят радостно у входа, и это будет жена. Пока в верхах решалась моя судьба, я решила, что нехрен мужу сидеть без дела, «Пора заняться детскими вещами. Кроватка, коляска и далее по списку. Все мои унылые попытки донести до супруги, что покупать до родов плохая примета, были отмечены как суровый пережиток прошлого. Мы же в приметы не верим, правда? Мало того, Яна рекрутировала в свою поддержку тещу, которая пнула мужа, и у нас оказался заветный пропуск в двухсотую секцию ГУМа. Эльдорадо – высший парт номенклатуры». «Как ты будешь выбирать цвет одежды ребенку?» Мне казалось, я задал убийственный вопрос. «Распашонки и прочее купим после родов», — послушно согласилась Яна. «Но коляску надо сейчас. В ГУМ завезли финские». Пока ждали с и жену у подъезда дома, разговорились. Екатерина Александровна уже знала про колье, критиковала меня за дорогой подарок. «Зачем молодой девушке такие драгоценности? Куда она их наденет?» — вопрошала теща. «А если и наденет, то знаешь, какую зависть это вызовет? Такую же, как эти сережки?» «Я достал последнюю мою покупку в карте. Это вам». «Ты с ума сошел? Екатерина Александровна испуганно оглянулась. У подъезда было пусто. Тёща зашла за служебную «Волгу», начала рассматривать подарок. «Они тоже очень дорогие. Николай, откуда у тебя деньги на такие покупки?» Вот первый внятный вопрос. «Я отлично знаю, сколько дают суточные на командировке. Тёща подозрительно на меня посмотрела. Вот кому в ВГУ надо работать, оно и понятно, жена комитетчика. Я вам открою страшную тайну, только обещайте ее хранить. Екатерина Александровна побледнела. Ничего я хранить не буду, Коля во что-то ввязался. Все очень просто, пожал плечами я. К медали доблести шла денежная премия, я решил ее потратить на подарки родственникам. Премию нужно было сдать государству, ой, дурак. Теща схватилась за голову. Если узнают... «Давайте сделаем так, чтобы не узнали, и давайте поможем Яне». Собственно, ради всего этого я и завел разговор. «В каком смысле поможем?» «Мне предстоит длительная командировка в Штаты, а Яне рожать скоро». «Виктор знает?» — быстро спросила тёща. «Конечно, генерал в курсе. Вот прямо сейчас все решается, ехать мне или не ехать». «Я, конечно, помогу всем, чем смогу, но как же вы будете жить на две страны?» Ответ на этот вопрос я дать не успел. Из подъезда вышла Яна. Теща быстро спрятала сережки в карман. Что-то мутит меня, может, отложим поездку? Ну уж нет, помотала головой теща. Заведующие двухсотой секции позвонили, она ждет нас, в другой раз может и не получиться». Пока ехали к гуму, разразилась гроза, начали сверкать молнии, ударил гром. Постовой возле магазина попытался не дать мне припарковаться. Пришлось светить корочкой. Вход в двухсотую секцию был прямо со стороны Красной площади, и там располагался отдельный пост милиции. Нас нашли в списках, и в тот самый момент, когда хлынул дождь, пустили внутрь. Внутри нас встретило огромное зеркало в рамке и пухленькая продавщица по имени Люда, а также экзотика, от которой я чуть не прослезился, магазинные тележки. Бери и накладывай. Женщины тут же принялись знакомиться, щебетать. Их путь лежал в детский отдел. Я пошел сначала посмотреть технику, потом одежду. Все было ожидаемо. Копеечные цены, огромный выбор. Костюмы от Диора и канале, телевизоры Сименс и Грундик. И все за рубли. Некоторое время я присматривался к проигрывателю Philips, но винил скоро уйдет, его вытеснят музыкальные центры с аудиокассетами. Ходить в полностью пустом, набитом брендовыми вещами советском магазине было непривычно. Даже в березке, куда мы с Яной заглядывали прошлый раз, была какая-никакая движуха. Внешторговцы, дипломаты. Я добрел до стойки с иностранной прессой. И тут-то челюсть у меня и упала. На обложках «Нью-Йоркера» и «Варайти» был я. Да, та самая фотка, когда я выхожу, отряхиваясь из океана. Журналы стояли в окружении американских и европейских газет. Я схватил несколько номеров «Вашингтон-Пост», «Таймса», но, к счастью, у меня тут не было. Послышалось приближающееся щебетание дам. Теща толкала перед собой тележку, которая уже была забита всякими детскими вещами до половины. Я быстро повернул «Нью-Йоркер» и «Вэрэйте» обратной стороной. Сделал вид, что листаю справочник путешественника. «Дорогой, финских колясок нет, есть немецкие, берем?» «Конечно, любовь моя». Я улыбнулся раскрасневшейся Яне. Похоже, ее тошнота прошла. «Вот что делает целительный шопинг. «Там еще есть разборная кроватка, стульчик. Представляешь, он регулируется по размеру и высоте». Такая простая штука привела жену просто в восторг. «О, избалованный советский потребитель. Слава тебе!» Обратно ехали под музыку радиостанции «Маяк». Пел Марк Бернес все еще впереди». Потом Магомаев «Позови меня». «Коля, ты знаешь, что коктейль-холл закрывают?» Вдруг выдала Яна. «Я даже не знаю, что это такое». «Клуб с баром на Горького. Два этажа. Туда с очень любили ходить раньше». «В Москве есть целый ночной клуб?» но закрывают и закрывают». «Давай сходим». «Яна...» — теща возмутилась, гневно посмотрела на дочь. «Ты будешь с животом джаз танцевать? Или, может, коктейль закажешь?» «Мама, там бывают безалкогольные». «Откуда ты можешь это знать? Там же вертеп, гнездо разврата и...» «Ладно, сходим», — прервал я слова излияния тёщи. Мне самому любопытно стало. А теперь тихо, новости. Ведущий Маяка начал зачитывать последние сводки с французских фронтов. В Париже студенты и прочие левые радикалы давили на Деголе митингами и забастовками. Тот отбивался, даже пообещал досрочные парламентские выборы в конце июня. За всем этим торчали уши ЦРУ. Нам в дивизии доводили внутренние циркуляры на этот счет. Леваки во Франции совсем не нашего толка. Разные маоисты и прочая троцкистская сволочь. «Дегуль на Западе всех порядком достал. Это же надо. Начал шатать устои, требовать золотое обеспечение доллара. Не на словах, а на делах. А именно, отгрузить ему слитки из Форт Нокса в обмен на баржи с баксами. А умные люди с Уолл-стрит не просто так желтый металл столько лет собирали, чтобы его во Францию отправлять. Ведь это так работает. Отгрузишь золотишко лягушатникам, возбудятся арабы». Им нефть тоже за слитки отлично торговать выйдет. А там индусы подтянутся, аргентинцы всякие. А золото не баксы, сколько надо не напечатаешь. Нет, ну какие хитрецы все таки в Лэнгли. Сильные во Франции коммунисты? Так давайте коммунистов использовать, подожжем костёр, из чего есть. Я выругался про себя. Жалко, при женщинах вслух нельзя. Впрочем, женщины тоже ругались. Мама воспитывала дочь и запрещала ей идти в коктейль-холл. «Мол, там всякие подозрительные иностранцы и спекулянты. А Олидина-младшая не должна компрометировать Оледина старшего «Я уже ходила на прием в американское посольство», — отбивалась Яна. «Там совсем другое дело. Там все согласовано было». Спор продолжался до самого дома. И длился, пока я разгружал служебную «Волгу» от колясок и прочего накупленного барахла. Затаскивал его наверх. Битва продолжалась. Жена пошла на принцип плюс гормоны. Прямо до слез дошло. Все закончилось только после того как я повез тещу домой но тут уже прилетело мне совсем от рук отбилась жаловалась мне екатерина александровна ты куда смотришь в основном в разрез ее декольте попытался отшутиться я я серьезно если ты надолго уедешь в командировку я не представляю что с ней станет совсем в разнос пойдет поэтому и понадобится ваша помощь поживете с ней первое время поможете я принялся убеждать тещу переехать к нам На что Екатерина Александровна резонно отвечала, мол, ты сначала утверди командировку, а потом... Жена генерала умудрялась одновременно со мной спорить и примеривать сережки, разглядывая себя в зеркало заднего вида. Гроза закончилась, дождь тоже прекратился. Только глубокие лужи на улицах напоминали, что недавно тут громыхало и лило. Москва преобразилась, умытая, цветущая зеленью. Это был город, в котором хотелось жить». А ведь через лет тридцать тут будут безумные пробки, дикая лужковская застройка и суета-сует. Я притопил педаль газа. Теща взвизгнула. «Коля, угробишь! Дорога мокрая!» Я обогнал автобус-грузовик. С небольшим заносом вошел в поворот. Показался генеральский дом. И одновременно зазвонил Алтай. Я поднял трубку, прижал ее плечом к уху. «Подполковник Орлов, Екатерина Александровна, не пугайтесь так!» Останавливает гаишник лихача, тот спрашивает, я что, слишком быстро ехал? Нет, отвечает гаишник, слишком низко летел. «Орлов, ты кому там анекдоты травишь? Моей жене?» В трубке раздался голос Оледина. «Ей, товарищ генерал, отвожу домой после ГУМа. Как отвезешь, дуй на Лубянку, будем вместе ждать Андропова после заседания политбюро. Даже так? Сегодня? Лечу?» «Гаишников только не пугай!»